Изъяснял все Евангелие от Марка, 4 глава, тридцать 34 стих. Объясняя тайны Царства Божьего Иисус Христос пользовался наглядными примерами. И мы теперь послушаем рассказ о маленькой девочке и спичках. Трещал сильный мороз. Недолгий зимний день подходил к концу. Это был последний вечер уходящего года. По улице шла бедная, легко одетая девочка. На босые ноги обуты большие деревянные башмаки, и ее маленькие ножки побагровели от холода. В кармане старого фартука лежало немного спичек. Узелок она несла в руке. За целый день никто ничего не купил у нее, никто не подарил ей ни одного шиллинга. Голодная и полузамерзшая медленно брела она вдоль домов и выглядела, очень печальной и несчастной. Снежные хлопья падали на длинные светлые волосы, красивые локоны обвивали худую шейку, но о своей внешности она и не думала вовсе. Между двумя домами нашлось для нее укромное местечко. Она присела возле стены, вся съежилась, поджав под себя маленькие ножки. Домой идти она не решалась, так как ей не удалось продать спички. Отец опять изобьет ее, и дома так же холодно, как и здесь. Маленькие ручки совсем закоченели. «Над пламенем спички можно ведь погреть пальцы», подумалась ей. Она достала одну. «Раз!» Какое приятное тепло! Каким красивым пламенем горит спичка! Девочка водила ладошкой над ярким теплым огоньком. О, этот живительный свет и тепло! Девочке почудилось, будто сидит она возле большой железной печки. Весело трещат поленья, распространяя вокруг тепло. Малышка уже расправила ножки, чтобы погреть их, но пламя вдруг погасло. Видение исчезло. Девочка продолжала сидеть и дрожать от холода. Продолжение рассказа послушаем завтра, а сейчас подумаем о том, сколько больных и бедных детей мерзнут и только мечтают о теплой кроватке. Если мы знаем таких детей, давайте поможем им, позаботимся о них. А теперь сложим руки и помолимся. Попросим Бога помочь бедным детям. Поблагодарим Его за благополучие в нашем доме.